Глава 33. Складов нет, подытожил Игорь Сибирский. Старого оружия нет, и татэмы со своей армией скоро будут здесь. Есть, негромко сказал Виктор. Весь княжеский совет уставился на него. Что? не понял князь. У нас есть старое оружие. Какое? поднял брови князь. Самое страшное оружие бойни. Атомные мины это ведь тоже оружие. И вот тоже можно использовать против тотемов. Ты предлагаешь? Да. Зачем нужны мины? Чтобы взрывать врага. Страну заминировали именно для того, чтобы не позволить её захватить. Заминировали, но не взорвали. Возможно, после бойни некому было взрывать или некому было захватить заминированную территорию. Хотя, какая разница? Если мины не взорвали тогда, значит мы взорвём их сейчас. Татемов не остановят котловые мутанты и обычное оружие, но атомный взрыв остановит кого угодно. Хочешь развязать ещё одну ядерную войну? Князь смотрел на него в упор. Бойню, после бойни? Хочет ли он этого? Нет, конечно, но выходит так, что без этого не обойтись. Несчастное человечество, вернее, его жалкие остатки, не могут иначе, если хотят выжить. А несчастная планета вынуждена терпеть своих излишне разумных выродков. В общем, опять 25, твою мать. Пережили одну бойню, устроим другую. Подумаешь, делов-то. Снова выжжем и разнесем то, что еще осталось за хребтом. Сделаем гиблый большой котел еще больше и еще опаснее. Охрена. Теперь мы снова ядерная держава. Ничто не меняется в этом мире. И никогда, наверное, не поменяются человеческие мозги и цели. Выбора нет, обречённо сказал Виктор. Локальная атомная война за хребтом единственное, что ещё может нас спасти. Кто знает? Может быть, именно так рассуждали и те, кто развязывал бойню. Может, у них тоже не было выбора, или они просто считали, что выбора нет. Князь заговорил не сразу. Кому-то придётся искать в нинах за хребтом, кому-то, кто хорошо знает большой котёл, кто уже там побывал. Повисла долгая-долгая пауза. Все присутствующие смотрели на Виктора Костоправа и Костенику. В своё время им удалось пройти большой котёл с юга на север, только им это и удалось. И кому-то придётся взрывать мины, когда подойдут та темы, добавил князь. И ещё одна пауза. Золотой Костоправ, Костеника, Игорь Сибирский отвёл глаза. Экспедицию возглавите вы. Князь Игорь Сибирский, конечно, понимал, что это поход в один конец, и не скрывал своего понимания. «Будете действовать так, как сочтете нужным. Можете подкладывать под атомные заряды бомбы с зажженными фитилями и бежать». «Фитильная атомная бомба», – мысленно усмехнулся Виктор. «Бежать от ядерного взрыва?» Он даже не знал, что звучит глупее. «Можете оставлять возле каждой мины по смертнику». «Атомный камикадзе?» А вот это больше похоже на правду. Но вы должны остановить нашествие. Вам дадут карту Змеики, ту часть карты, на которой обозначены ядерные закладки Западней хребта. Вам укажут точные координаты. Берите с собой любое оружие и снаряжение. Возьмите столько людей, сколько потребуется. Не надо посылать людей туда, где они бесполезны. Молчавший и слушавший их Яппа вновь заговорил с князем с помощью безмолвной речи. Игорь Сибирский посмотрел на живой пульсирующий шар, к которому по-прежнему был приставлен обнаженный меч. Заточенная сталь дружинника-телохранителя в шлеме была хорошей страховкой. «Не нужно поручать людям задание, которого они не выполнят». Голос мутанта Ментала отчетливо звучал в незащищенной металлом голове князя. «Люди плохо знают места, которых избегают». И ещё хуже знают, как следует вести себя в этих местах. Много людей только наделают много шума и привлекут много внимания. Они погибнут прежде, чем найдут первую мину. Князь внимательно слушал безмолвную речь. Доводы Яппы казались убедительными и, что хуже всего, подтверждали его собственные тайные опасения. На карту было поставлено слишком многое, чтобы положиться на одну единственную экспедицию. К тому же, никаким людям ни в чём нельзя доверять полностью. Они могут испугаться, ошибиться, предать, попасть под ментальное воздействие. Собирать людей для такой войны не надо. А кто же тогда будет воевать в большом котле? Нахмурился князь. Кто взорвёт татэмы и их армию? У каждого япы есть более надёжные и преданные слуги, чем люди, прозвучал беззвучный ответ. У меня их тоже много. зеленокожие дикари они дикие да но послушные и усердные их можно кое-чему обучить они научились даже стрелять из вашего оружия не думаю что взорвать бомбу будет сложнее да наверное согласился князь вряд ли это будет сложно чтобы привести в действие неизвлекаемую атомную мину большого ума не требуется «А главное, пока жив их Яппа, они не подвластны чужому воздействию», – продолжал мутант. «Их разум занят приказами Яппы, а он настолько ограничен и примитивен, что не вместит нищих других приказов. Мои слуги более устойчивы к ментальному воздействию, чем твои». «Но можно ли доверять твоим слугам?» «Ты для своих слуг всего лишь господин. Я для своих – Бог». Если за тебя и будут умирать, то с сомнением, страхом и сожалением. За меня пойдут на смерть с радостью. Для моих слуг выполнять волю Яппы – все равно, что для человека дышать. А умереть за Яппу для них – величайшее счастье и доблесть. Так что решай сам, можно ли им доверять. Им, наверное, можно. А можно ли доверять тебе, Яппа? У нас и у вас одна цель – Остановить нашествие с запада. Если не довериться друг другу сейчас, потом ничего не выйдет. Потом и к вам, и к нам придёт чужая жизнь, чужая сила и чужая власть. Ты хочешь отдавать свою жизнь, силу и власть чужакам, с которыми не сможешь справиться без нашей помощи? Князь задумался. Ты же знаешь ответ, и я его знаю. Я достаточно хорошо чувствую и понимаю тебя, князь. Тебе нужны твоя земля и ещё больше твоя власть. Мне нужны моя земля и моя власть. И тебе, и мне угрожает один враг. Думаю, мы договоримся. Ещё 2 или 3 минуты в зале царила тишина. Князь принимал решение, взвешивая все за и против. В конце концов, Игорь Сибирский решился. Золотой Костоправ, Костёника, я передумал. За хребет пойдёте только вы. Людей с собой брать не будете. Возьмёте его. Князькивком указал на Яппу. Да на кой он нам? начал было Костоправ. Помолчи, оборвал лекарь Виктор и обратился к князю. Если нас будет только трое, мы сможем взорвать не больше трёх зарядов, и это в лучшем случае. Вас будет больше, и взрывать мины будете не вы. Это забота Яппы, и его зеленокожих. Вы найдёте заряды, а остальное сделают мутанты. «Яппа проследит за своими дикарями, а вы...» Князь покосился на ментала. «Вы будете следить за Яппой. Пусть он пока поживет в сундуке. А когда станете его вытаскивать, не снимайте шлемов с головы и держите оружие наготове. Если что-то пойдет не так, он должен умереть первым». Князь тоже хорошо понимал Яппу. Живой шар ценил свою жизнь не меньше, чем Игорь Сибирский ценил свою власть. «Да». Иногда люди и мутанты очень хорошо понимают друг друга. Бывают такие ситуации. До хребта их довезли на княжеских автоповозках и под охраной дружинников. В приграничной стороже Виктор, Костоправ и Костяника пересели на Быконей и дальше отправились сами, без эскорта. Поначалу Виктор вез япу не в обитом металлом сундучке, а привязав к быконскому седлу. Так надо было. Если объявятся зеленокожие, шар ментал должен был иметь возможность беспрепятственно установить с ними контакт. Сам Виктор, правда, шлема не снимал и старался держать руку на рукояти меча. Высматривавшая опасность костяника и прикрывавший тылы костоправ тоже ехали в шлемах. Сейчас это была защита не от когтей, зубов, дубинок и стрел. Сейчас шлемы защищали мозг от ментального воздействия. Котловые дикари не заставили себя долго ждать. «Видимо, я бы поумел призывать зеленокожих, и вскоре Костяника сообщила, что они не одни». Человекообразные мутанты вывалили со всех сторон сразу. Целая толпа с примитивным дикарским оружием. Камни, дубины, заостренные палки. Однако нападением это не было. Никто не орал воинственных кличей. Зеленокожие просто пристроились сзади и молча двинулись за всадниками». путников снова сопровождал конвой. Только состоял он не из княжеских дружинников, а из ороблепных слуг Яппы. Это совместное путешествие было жутковатым. Трудно оказалось привыкнуть к тому, что зеленокожие дикари больше не враги, а союзники. Страшно было засыпать, видя вокруг кожу цвета болотной ряски и полузвериные лица. Не просто было доверять Яппе, пусть даже запертому в сундук. Однако в враждебности по отношению к людям мутанты не проявляли, наоборот, Все чаще они старались уберечь их от опасности, и постепенно доверие всё же устанавливалось. Виктор всё чаще доставал япуй сундука и снимал с головы шлем, чтобы обсудить с шаром менталом дальнейший маршрут. Костоправ всё реже матерился при виде зелёных морд, да и Костеникова волновалось уже не так сильно. Двигались быстро. Сильные, привычные к долгим переходам мутанты не отставали от быканей. От группы часто отделялись и уходили далеко вперед разведчики, с которыми, судя по всему, я бы поддерживал непрерывный ментальный контакт. Иногда их странный отряд огибал опасные участки, на которых водились или могли водиться твари, с которыми зеленокожие предпочитали не встречаться. Дикарский опыт, знания и умения выживать в котле пришлись весьма кстати. Даже красные глаза костяники пока не видели существ, от которых могла бы исходить угроза. Шли по карте. по той её части, на которой была обозначена территория Западного хребта. Карту Восточных земель несуществующей уже страны России Игорь Сибирский оставил себе. Ориентировались на координаты атомных мин, искали и в конце концов нашли первый заряд. Посреди мутировавшего леса зеленокожий обнаружили небольшое, почти полностью скрытое под дёрном бетонное возвышение. А когда Дикарировско варили холмик когтями и острыми палками, из-под земли показалась выщербленная, потрескавшаяся плита с проржавевшей крышкой люка. Крышка давно пережила свой срок, и зеленокожие легко сбили её дубинками из камня дерева. Подземное сооружение походило на просторную могилу или тесный склеп. Вот только захоронено в ней было не живое существо. На бетоне ещё можно было разобрать фрагменты старого знака: треугольная рамка, жёлтый фон, Черная точка в центре, три черные усеченные трапеции с округлым основанием. Кажется, так до бойни обозначали радиационную угрозу. Значит, правда атомная мина? Заряд, не разорвавшийся во время бойни. Если бы взорвался, здесь был бы радиоактивный овраг воронка, а не бетонированный схрон. Но который еще может взорваться, если его потревожить. Из глубокой ниши сразу под люком выступала пластиковая крышка. Видимо, защитная капсула. открывать, которую Виктор запретил. Ядерный заряд должен быть там. Больше ему просто негде находиться в этом тесном саркофаге. Примерно так выглядели и другие заминированные объекты. А когда знаешь, что именно искать, ищется легче. Возле каждого заряда я по оставлял по паре зелен на кожах. Один должен был наблюдать за окрестностями, другой дежурить возле бетонного саркофага. В случае появления вражеских войск или при получении прямого ментального приказа Яппы зеленокожим надлежало взломать саркофаг и разнести всё, что можно было разбить внутри. При таком варварском отношении поставленная на боевой взвод атомная мина просто не могла не взорваться.